Глава 8. Эдди. Карпер позвонила мне сразу после того, как ушла от Софии около пяти часов вечера. Она почти ничего не смогла от нее добиться, и голос у нее был усталый. Мы договорились встретиться за завтраком на следующий день после моей встречи с Драйером в прокуратуре. За всю мою адвокатскую практику я еще ни разу не видел примера хорошей досудебной сделки. Даже если обвинение предлагает вашему клиенту выгодные условия за признание вины, в первую очередь сокращение тюремного срока за то, что город экономит на судебных издержках, у меня всегда остается чувство сожаления. В случае подобной сделки приговор клиенту выносит прокурор, а не судья. Конечно, вы можете малость поторговаться, но обычно в такой ситуации у вас нет особой власти. Гарри Форд, еще до того, как стал судьей, однажды сказал мне, что именно сделки о признании вины способны ввязать тебя в неприятности с клиентами. Конечно, поначалу такая сделка им очень даже по вкусу. Всего какой-то год отсидки за признание вины вместо судебного разбирательства, в результате которого может корячиться все 15 лет строгача. Не такая уж и большая премудрость даже для тех клиентов, которых ну никак не отнесешь к великим мудрецам. Но уже после шести месяцев гостеприимства Департамента исполнения наказаний, проведенных в двухместной камере в Синг-Синге, когда впереди еще шесть месяцев, вы просто удивитесь, сколько клиентов начинают жаловаться, что это адвокаты заставили их признать вину. Ведь на самом-то деле они чисты, как слеза младенца. Увы, но многие из них говорят правду. Ни в чем неповинные люди признают себя виновными каждый божий день в каждом уголке Америки поскольку прокурор предлагает им сделку, которая позволяет отсидеть совсем небольшой срок, а затем выйти на свободу и спокойно жить прежней жизнью. Пойти на сделку и провести за решеткой один год или рискнуть получить от 25 до пожизненного — нетрудно понять, почему люди соглашаются на такие схемы. В общем, досудебные сделки никогда не доставляли мне большого удовольствия. А бывать на Hogan Place мне нравилось еще меньше. Офис окружного прокурора представлялся мне вражеской территорией. Всегда представлялся. И всегда будет. Дверь лифта открылась прямо в приемную окружного прокурора, где за регистрационной стойкой выседал Херб Голдман. Иногда мне кажется, что он — это неотъемлемая часть тамошней обстановки. Причем не только из-за его многолетнего пребывания на этой работе. Его кожей вполне можно было бы обтянуть диван, где она сошла бы за тонко выделенную итальянскую кожу. И все-таки даже в его возрасте от Херба мало что ускользает. Он знает все сплетни в прокуратуре, и он старше самого Господа Бога. А, возможно, даже мудрее. Я подошел к ярко-фиолетовому галстуку и широкой улыбке Херба. Он откинулся на спинку кресла и скрестил руки на груди. — Как вышло, что тебя до сих пор не лишили лицензии, Эдди? — поинтересовался Херб. «Просто до сих пор не поймали?» «Я думал, ты уже умер». «Я?» «Нет, только достойные умирают молодыми». «В таком случае этот галстук проживет дольше, чем ты». «Что это там на нем? Черепашки?» осведомился я, наклоняясь, чтобы получше рассмотреть галстук Херба, но тут же решил, что не хочу подходить к нему так близко, и отступил на шаг. «Этот галстук мне купила жена». Тогда тебе пора развестись. А ты знаешь какого-нибудь хорошего адвоката?» Спросил он, приставив ладонь к к колбу и оглядывая приемную, словно ковбой, озирающий бесплодную прерию. Тебе следовало бы жить в одном из тех домов престарелых во Флориде, чтобы изводить людей своего собственного возраста. «Не искушай меня. Я бы с удовольствием вышел на пенсию, да только не могу. Окружной прокурор постоянно грозится подарить мне золотые часы, А я отвечаю всем одно и то же, что просто не могу уйти на покой. Это же смертный приговор. Жена убьет меня, если я весь день буду торчать дома. А окружной прокурор, который спишет меня в утиль, будет соучастником этого убийства. Если твоя жена убьет тебя, окружной прокурор пришлет ей цветы и благодарственную открытку. У Херба вырвался смех, который зародился где-то в животе и с шипением вырвался наружу, прежде чем сорваться с губ, в виде пронзительного какофонического хрипа и клёкота. Прямо как у псоматли из известного мультика. «Сейчас проведу тебя к драйеру. Вместе вон с той компашкой», — сказал он, указывая кончиком авторучки в другой конец комнаты. Я этого не заметил, когда вошел, но слева от меня на диване восседали леви с той девицей, с которой я познакомился возле отдела полиции, Кейт а в кресле рядом с ними я узрел еще одно знакомое лицо. Парня от силы лет 25 пяти, с внимательным взглядом, того самого, которого я видел входящим вместе с Леви в допросную Александры пару дней назад. Присутствие Леви и его команды означало, что скоро заботу всех будет полон рот. Когда я подошел, они поднялись. «Эдди, рад вас опять видеть» произнес Левит тонном, в котором даже близко не прозвучало ни искренности, ни тем более радости. «Это мой помощник, Скотт Хелмси». Он указал на светловолосого парня в обтягивающем костюме слева от себя. Я уже видел его в первом отделе в ночь ареста, но тогда у меня не было возможности как следует его рассмотреть. Выглядел он недостаточно взрослым, чтобы даже бриться, но все же расплылся в улыбке кинозвезды, и протянул мне руку, вылезшую из-под двойной манжеты шелковой рубашки. «Рад познакомиться?» — произнес Скотт и крепко стиснул мне руку, как это делают некоторые мужчины. «Я всегда считал, что парни с крепким рукопожатием просто что-то этим компенсируют. Людям, которые вправду способны раздавить вам пальцы, не нужно доказывать свою силу при помощи подобного приветствия. Женщина справа от него, Кейт». Склонила голову, подняла носок туфли к потолку и повертела им туда-сюда, опираясь о каблук. Одета она была в серую юбку делового покроя, белую блузку и черный пиджак. Руки она сцепила перед собой, и мне было видно только ее макушку. А потом подняла на меня взгляд. Последовала неловкая пауза, недолгая, может, всего секунды на четыре или на пять. Но это оказалось достаточно, чтобы Леви успел сделать вид, будто совершенно забыл про нее. Заметив, как Кейт вертит носком свои туфли, он просто хотел убедиться, что мы с ней знаем принятую у него иерархию касательно сотрудников. «О, простите, а это...» — наконец добавил Леви, не поворачиваясь к ней и просто протянув ладонь в ее сторону, словно чтобы подчеркнуть запоздалую мысль. «Кейт Брукс». — громко произнес я, проходя мимо Леви и Скотта. — Мы уже познакомились в полиции. — Как вы? — Все в порядке. Спасибо, мистер Флинн. — Зовите меня просто Эдди, — сказал я. Леви закусил губу. Я сразу учуял запах дерьмовых офисных разборок. Его из за 50 ярдов можно было учуять. — Как там ваша клиентка? — спросила она. Получше. Ее выписали из больницы и выпустили под залог. Насколько я понимаю, и вашу тоже. — Да, она... — Верно, — сказал Леви, вставая между нами и обрывая Кейт на полуслове. Потом поддернул брюки, поводя ими из стороны в сторону и словно навинчивая их на живот. — Итак, как думаете разыграть все это с Драйером? Предлагаю просто выслушать его, а потом выйти из кабинета и все как следует обдумать. Никаких решений прямо там. Единственное, на чем мы настаиваем, — это разделение процесса. Надо провести отдельные судебные слушания. Наши клиентки обвиняют друг друга, так что ничего другого не остается. Я кивнул, ничего не ответив. Кейт отступила на шаг и опять опустила голову, тогда как Скотт бочком придвинулся к Леве, кивая каждому его слову, словно его босс излагал какие-то библейские истины. Две секунды назад я разговаривал с Кейт, а теперь эти красавцы буквально растоптали ее, захватив контроль над пространством и разговором. Я подумал, каким же маленьким должен быть член у Леви, чтобы он получал такое удовольствие, унижая свою сотрудницу, и пришел к выводу, что чертовски маленьким. Тут Херб крикнул из-за своей стойки. «Мистер Драйер примет вас всех в конференц-зале. Проходите, он уже ждет». Рад был повидаться, Эдди. «Я тоже, Херб», — отозвался я. Леви повернулся к двойным дверям, расположенным сразу за диванами в приемной, и махнул рукой через плечо, словно командир, подзывающий к себе своих солдат. Скотт мигом пристроился рядом с ним, а Кейт двинулась последней, сжимая в руке блокнот. Протянув руку к голове, она вытащила из пучка волос шариковую ручку. Распахнув двери конференц-зала, Леви пропустил Скотта вперед, даже не взглянув на него. Когда мимо него проходил Кейт, я заметил, как взгляд Леви скользнул по ее икрам. Когда он наблюдал за Кейт со спины, его толстые губы брюзгливо поджались, что я расценил как его довольство увиденным. Он отпустил дверь и уже собирался войти сам, когда я рванулся вперед и перехватил закрывающуюся дверь, врезавшись в него всем своим весом. Он пошатнулся и отлетел на пару шагов, размахивая своими хилыми ручонками, чтобы сохранить равновесие. Умудрившись, наконец, ухватиться за кресло, бросил на меня сердитый взгляд. Жар в его взгляде вызвался в основном смущением. Я заметил, как Кейт прикрыла рот рукой, стараясь не рассмеяться. «Простите, Тео, я думал, что вы держите дверь. Виноват», — извинился я. Он раздраженно отвернулся от меня, отодвинул кресло и сел. Овальный стол для совещаний был рассчитан на десятерых. Четыре кресла с одной стороны, еще четыре с противоположной и по одному на обеих концах. Дверь в дальнем конце зала открылась, и вошел Уэсли Драйер. У него была медленная, уверенная походка, тонкие губы и редеющие волосы. Лысеть он начал, думаю, еще когда ему было чуть за двадцать. То, что оставалось на макушке, было тщательно причесано, хотя и выглядело почти прозрачным. Костюм на нем был другой, не тот, в котором он щеголял сегодня утром на предъявление обвинения Софии. Этот был бледно-голубым, с рубашкой такого же цвета и темно-синим галстуком. «Садитесь, пожалуйста, господа и дамы», сказал Драйер, подчеркнуто вежливо кивнув Кейт. А потом выдвинул кресло во главе стола. Я обошел стол и занял место напротив Леви и его команды. Прежде чем сесть, драйер расстегнул пиджак, разгладил галстук и грациозно пристроил свою задницу в кресле. Чуть ли не по-балетному. Достал из кармана пиджака авторучку, отвинтил колпачок и принялся педантично и тщательно, аккуратным почерком, едва ли не с завитушками, делать заметки в своем блокноте. Записал, кто присутствует на встрече, поднес руку к глазам, глянул на свой ситизен и отметил время. Затем отложил ручку, поправил манжеты и аккуратно переплел пальцы. Некоторые его движения, хотя и грациозные, несколько напоминали движения рептилии. Он был похож на змею, свернувшуюся кольцами и готовую метнуться вперед. «Буду краток и не стану повторяться. Так что, наверное, вы захотите делать заметки» сказал Драйер. Кейт, Скотт и Леви уже держали ручки наготове, нависнув над своими блокнотами, на страницах которых золотыми буквами было вытеснено название фирмы. Я скрестил руки на груди, шмыгнул носом и стал ждать. Не поворачивая головы, Драйер скосил взгляд влево и остановил его на мне. В то время как остальные склонили головы, готовые записывать каждое его слово, Я не сводил глаз с Драйера. В мой план игры входило все, что способно выбить прокурора из колеи. Похоже, это не сработало. Драйер смотрел на меня так, словно у него на руках были одни тузы, и при этом он знал, что у меня всего лишь пара восьмерок. Суд состоится в январе. У нас есть большая часть улик и мотив. С основными обстоятельствами дела, которыми располагает дознание, вы уже ознакомились — Опрочем, я надеюсь набдить вас в самое ближайшее время. Все, чего я пока жду, это полные отчеты криминалистической экспертизы и свидетельские показания поверенного покойного мистера Мадина. Предварительные отчеты криминалистов у меня уже имеются. Со временем вы получите окончательно оформленные, но вкратце могу сказать, что у меня имеются улики, связывающие с этим убийством обеих ваших клиенток. И только ваших клиенток. «В каком то смысле только наших клиенток?» — уточнила Кейт. Стоило ей произнести эти слова, как Леви недовольно хрюкнул, после чего Кейт опустила взгляд в свой блокнот и сглотнула. Леви явно не приветствовал попытки своих подчиненных подавать голос на встрече с прокурором. А я подумал, что это совершенно правильный вопрос. Мне и самому пришло в голову то же самое. соображалку у Кейт работала как надо. Она мне нравилась. В случае с Леви не имело значения, что она задала хороший вопрос. Важен был сам факт, что она осмелилась вообще открыть рот. «Что ж, мисс Брукс, я бы попросил вас оставить все возникающие у вас вопросы до конца этой встречи. Но раз уж вы спросили, то сейчас я вам отвечу», — сказал Драйер, не глядя на Кейт. Вместо этого он нацелился взглядом на Леви, словно признавая его старшинство. Обе ваших клиентки были задержаны непосредственно на месте преступления. Больше в доме никого не было. Судмедэксперт установил, что время смерти примерно совпадает с тем, когда поступили звонки в службу спасения. Мы не ищем других подозреваемых. Обнаруженные криминалистами улики привязывают ваших клиенток не только к месту преступления, но и к собственному убийству. Записав ответ и опустила плечи, как будто стараясь казаться как можно меньше. Одними губами произнесла «Простите», покосившись на леве, который лишь закатил глаза и приложил указательный палец к губам. Неважно, что это не стоило потраченного времени и сил. Если б я работал на леве, то давным-давно влепил бы по этим толстым губам кулаком». Я обдумал эту новую информацию и то, как она соотносится с историей Софии. Дом Френка представлял собой практически особняк. Множество комнат, три высоких этажа. Вполне возможно, что София и Александра могли находиться в доме в одно и то же время и даже не подозревать о присутствии друг друга. Это убийство совершено либо одной из ваших клиенток, либо сразу обеими. В таком случае, учитывая результаты криминалистической экспертизы и показания свидетелей обвинения, это будет совместное судебное разбирательство. «Все доказательства частично совпадают», — сказал Драйер. Совместное судебное разбирательство по такому делу, как это – заветная мечта любого прокурора. Поскольку двое подсудимых обвиняют друг друга, присяжные, скорее всего, не поверят ни одному из них, и оба будут осуждены. Если один из обвиняемых каким-то чудом сумеет убедить присяжных в своей невиновности, другой примет удар на себя. Это гарантирует обвинителю победу при любом раскладе. Леви выстрелил первым. Совместного судебного разбирательства вам не видать как собственных ушей. Когда один подсудимый обвиняет другого, Уголовный кодекс и судебная практика предписывают разделить судебные процессы. Мистер Флинн не обязан вызывать свою клиентку для дачи показаний. А если он решит этого не делать, то это будет нарушением конституционного права моей клиентки встретиться лицом к лицу со своим обвинителем. Это несправедливо. Прямо сходу могу сказать, мы категорически против окончательно и бесповоротно. «Это ясно?» — оттарабанил Леви. Если Драйер малости опешил от услышанного, то никак этого не показал. Он опять отдернул манжеты рубашки, убедившись, что они выступают из-под рукавов пиджака ровно на полдюйма, прежде чем взять ручку и записать возражение Леви. «Дело в том, что нам придется вести два практически идентичных дела против ваших клиенток, а это создаст излишнюю финансовую нагрузку на город». Это должно быть совместное судебное разбирательство. Меня очень активно к этому подталкивают. «Кто подталкивает?» — уточнил я. Леви явно не возражал против этого вопроса. Больше того, даже согласно кивнул. Мы стали ждать ответа. Его так и не последовало. «Мистер Флинн, мистер Леви, если кто-то из вас хочет разделить процесс, вам нужно обратиться в суд с соответствующим ходатайством». Мы будем возражать против этого ходатайства. Это все, что я могу сказать по этому поводу. А теперь я хотел бы перейти к сути этой встречи, если вы не против. Драйер обвел взглядом обе стороны стола. Леви и его команда молчали, а я подался вперед, готовый его выслушать. Спасибо. Окружная прокуратура принимает во внимание тот факт, что обе ваши клиентки обвиняют друг друга в убийстве. Мы считаем, что совместное судебное разбирательство приведет к осуждению как минимум одной из них. Присяжные могут вынести обвинительный вердикт обеим обвиняемым, и мне не нужно напоминать вам, что это наиболее вероятный исход данного процесса. Предлагаю сделку, условия которой действительны только на данный момент. 12 лет в обмен на полное признание вины и заявление о причастности другой обвиняемой. Если одна из сестер даст признание – то фактически выйдет из тюрьмы через шесть лет, а может и всего через четыре года, при хорошем поведении, в то время как другая проведет там всю жизнь. Это разовая сделка, доступная только одной из обвиняемых. Предложение остается в силе в течение 48 часов, начиная с сегодняшнего дня. А люди еще удивляются, с чего это обычные граждане признают себя виновными в преступлениях, которых они не совершали. Драйер довольно точно все описал. Вполне возможно, что в ходе совместного судебного разбирательства будут осуждены сразу обе женщины. Шансы на победу одной из них крайне невелики, поскольку обе называют друг друга лгуниями и убийцами. Большинство присяжных в совместных процессах не верят ни одному из подсудимых и признают виновными обоих. В подобной ситуации вполне имело смысл признать вину и отсидеть четыре года вместо пожизненного заключения. Ни Леви, ни я так и не произнесли ни слова. Я наблюдал за тем, как Драйер пощипывает циферблат своих часов, и мне потребовалась секунда, чтобы понять, что на самом деле он устанавливает таймер. Без дураков. И у Леви, и у меня имелись профессиональные обязательства донести это предложение до наших клиенток, позволить им самим принять решение. Я не хотел, чтобы на Софию оказывалось такое давление, да еще и в самом начале, но, похоже, у меня не было выбора. Если ни одна из обвиняемых не признает себя виновной и не окажет содействия в привлечении к ответственности другой обвиняемой, мы передаем дело в суд. Больше никаких предложений и продления не будет. 48 часов. Если признания не будет, а суд примет решение провести совместное разбирательство, тогда я предлагаю обеим вашим клиенткам пройти проверку на полиграфе». «Что?» — изумился Леви. «Вы меня услышали». Результаты проверки на детекторе лжи не являются допустимыми доказательствами в этом штате, напомнил я. Судом не принимались старые методы проверки на полиграфе. Технологии не стоят на месте. Сейчас полиграф является допустимым доказательством в 18 штатах. Мы уверены, что сможем доказать компетентность нашего эксперта в Нью-Йорке. На данный момент используемые и методы признаны важным инструментом при расследованиях, проводимых правоохранительными органами. В этом деле многое зависит от доверия к вашим клиенткам. Кому поверят присяжные? Одно из них или вообще никому? Мы проинформируем суд о том, что обеим было предложено пройти проверку на полиграфе и в случае отказа обязательно воспользуемся этим фактом. Судья может сослаться на это в своем заключительном слове перед присяжными. Я недооценил Драйера. Это было чертовски умно. Настоящий шахматный ход. Если одна из сестер откажется от проверки на детекторе лжи, это выставит ее виновной. Если откажутся обе, то это будет выглядеть так, будто они вместе участвовали в убийстве. А если одна из них успешно пройдет проверку на детекторе лжи, а другая нет, Драйер сможет использовать это, чтобы осудить ту из сестер, тест который дал негативные результаты. Я сунул руку во внутренний карман пиджака, наблюдая, как багровеет лицо Леви. Выглядел он так, как я себя чувствовал. Только вот я старался этого не показывать, держал свои карты при себе. Судебное разбирательство по делу об убийстве требует абсолютно бесстрастного покерного лица. Леви стал отвечать Драйеру так громко и быстро, что с губ у него маленькими белыми хлопьями слетала слюна, падая прямо на стол. Я уперся локтями в колени, после чего под столом вне поля зрения Драйера и команды защиты Александры открыл бумажник Леви и начал копаться в нем. Я подрезал этот лопатник в тот самый момент, когда якобы случайно наткнулся на Леви в дверях. Вообще-то я не собирался так сильно его толкать, но щипок вышел довольно неуклюжим — Я давно не практиковался, и если б не вывел его из равновесия, он сразу бы что-то почувствовал. А так он ничего не заметил. Я подумал прихватить его телефон, но почувствовал, как тот завибрировал, едва я только протянул к нему пальцы. Просто невозможно подрезать вибрирующий телефон, чтобы терпило этого не прочухал. Так что пришлось довольствоваться только этим коричневым кожаным бумажником. Внутри я обнаружил 400 долларовые купюры, две двадцатки, одну пятерку... И обычный набор кредитных и дебетовых карточек. Нашлись там членские билеты каких-то спортклубов, скидочные карты различных магазинов и нечто вроде толстой пластиковой визитки с вытесненной на ней надписью конфиденциальные предложения. Явно не дешевый, с хорошим дизайном. Буквы К и П были крупнее остальных и выполнены каким-то витиеватым шрифтом. Ни номера телефона, ни адреса веб-сайта, лишь QR-код для смартфона на обратной стороне. Карточку я прибрал в карман, а бумажник закрыл и бросил его на пол подальше от себя под стол. Когда я поднял голову, Леви все еще кипятился, тыча пальцем в драйера, который совершенно невозмутимым видом наблюдал за ним. «Мистер Леви», — попытался было вставить прокурор, — «я еще не закончил, далеко не закончил, мэр обязательно узнает, что за оскорбительный...» «Мистер Леви, с меня хватит, встреча окончена» объявил Драйер, отъезжая от стола вместе с креслом. «Погодите-ка, Леви, да заткнитесь вы на секундочку, черт возьми!» — вмешался я. Выражение лица Леви настолько позабавило Драйера, что он остался сидеть в кресле. Я увидел, как Скотт, лакей Леви, нахмурил брови, явно адресуя свое недовольство мне. Кейт прикусила губу, едва сдерживая довольную улыбку. Поскольку Леви все еще ловил мух широко разинутым ртом, я перешел к главной причине, по которой я явился сюда. Какие бы предложения вы ни выдвинули, все это не будет иметь никакого веса в суде, если вы не поделитесь еще какими-то доказательствами обвинения. Обвиняемый имеет право знать, на каком основании ему что-то предъявляют. Давайте посмотрим, чем вы располагаете, тогда наши клиентки смогут сделать осознанный выбор». «Согласен», — просто сказал Драйер, после чего встал и вышел из комнаты, но всего на несколько секунд. Когда он открыл дверь, я увидел, что в коридоре столпилось полдюжины прочих прокурорских. Должно быть, услышали разглагольствование Леви и пришли послушать. Когда Драйер вышел в приемную, они быстро разошлись. За исключением одного, который вручил ему два толстых коричневых конверта. Прокурор поблагодарил своего помощника, а затем отступил в открытую дверь и передал по конверту мне и Леви. И, не сказав больше ни слова, удалился. Поднявшись из-за стола, я небрежно произнес: «Под столом лежит чей-то бумажник. Лучше подберите его. В этом здании нет ни одного честного человека, который вернул бы его. Увидимся позже, ребятки. Я позвоню вам, Тео. Позвольте один совет. Если вам что-то нужно, просто попросите об этом. Это намного проще, чем колотить кулаками по столу». Он начал было что-то говорить, но я уже вышел из комнаты. Я хотел, чтобы Тео пребывал в боевом настроении. Когда у адвоката кипит кровь, он не думает, а просто бушует. А вот мне требовалось время, чтобы подумать. Тео не был похож на судебного защитника. Выглядел он скорее как тот, кто скорее предложит своему клиенту договориться с обвинением. Он из тех, кто без раздумий изложит суть сделки своей клиентке и постарается убедить ее, что сделка выгодная. Мне хотелось увидеть реакцию Софии на эту сделку. И нужна была полная уверенность в том, что она не причастна к смерти своего отца. На каком-то глубинном уровне я чувствовал, что София невиновна, но в некоторых делах все равно по-прежнему теплится огонек сомнения. Я хотел, чтобы она задула эту свечу. Этот судебный процесс представлялся мне сплошным кошмаром. Однако и у Драйера имелись некоторые проблемы. У него пропал свидетель. Он никак не мог разыскать Майка Мадина, поверенного Френка. Когда он сказал, что у него нет полученных от того показаний, я уловил что-то у него в голосе. Нотку тоскливого раздражения. Мадин, кем бы он ни был, наверняка не хотел быть замешанным в судебный процесс по делу об убийстве даже в качестве свидетеля и просто водил окружного прокурора за нос, скрываясь от него. Дело было и вправду не из лучших. Из тех, к которым вряд ли захочешь иметь хоть какое-то касательство. Суть же наихудших дел всегда сводится к тому, кто говорит правду. Проверка на полиграфе в подобном деле подобна ручной гранате, готовой в любой момент взорваться прямо у кого-нибудь перед носом. Либо у Софии, либо у Александры. И неважно, с какой стороны посмотреть, одна из них точно убийца. Я просто надеялся, что это не София. И у меня было чувство, что я вот-вот это выясню.